Женщины в деревнях тоже полюбили Джеффри всей душой. Вот ведь дива дивная. Возможно, их очаровали его вежливость, добродушная улыбка и готовность всегда остановиться и поговорить. «Эх, господин Джеффри, такой спокойный юноша, что бы ни случилось, по стенам бегать не станет, не из таковских он. И говорит так хорошо, сразу видно, ученый-человек». Поделилась однажды Стифани старая Бетси-попрышкер. «А этот его козлик!» Подхватила госпожа Свисни, скрестив полные руки на еще более полной груди. «На Но вид норовистая скотинка, а за Джеффри приходит кротко, как ягненок!» э, «Вот бы он моего Джо так приручил!» Хихикнула Бетси и они с госпожой не пошли дальше по улице, тихонько пересмеиваясь. А не глядя им вслед, задумалась, как это ее мальчик на побегушках умудрился стать здесь своим. А потом вспомнила, что встречала таких людей и раньше. Они всегда всех знают, никогда не вступают в расприи и могут остановить драку. Надо будет, решила она, взять его с собой, когда настанет время обходить дома и присмотреться. Так что на следующий день Джеффри отправился с ней, пристроившись на метле позади. Пока Тифа не с трудом управляла перегруженным помелом среди высоких гор, лицо юноши светилось от счастья. И когда он такой сияющий и жизнерадостный входил в дом, в доме тоже все начинало сиять и искриться. Джеффри веселил людей, пел песни и каким-то образом благодаря ему все становилось чуть лучше. Младенцы переставали плакать и принимались гулить. Взрослые бросали припираться. Матери успокаивались и выслушивали его советы. Он и к животным умел найти подход. Телки стояли смирно, вместо того, чтобы в ужасе кидаться прочь от чужака. А кошки, едва войдя в комнату, решали, что будут жить у него на коленях. Однажды Тифани видела, как Джеффри стоял, прислонившись к стене домика в лесу, А семейство кроликов мирно сидело у его ног. Это при том, что тут же рядом с ним устроилась собака. Нянюшка Як, посмотрев, как Тиф они ходит по домам с Джеффри, потом сказала ей, «Хороший он парень, сердцем чую. Уж я-то мужчин знаю». Она рассмеялась, «Я их в свое время повидала всяких и по-всякому, уж поверь мне». Не то, чтобы он какие особые надежды подавал. Да и кому-то из ведьм может прийти с непонутру понутру мысль, что парень в наше ремесло лезет. Но ты, Тиф, главное не слушай, если кто скажет, будто матушке ветровозг такое не понравилось бы. Помни, она тебе у дело ставила, а не кому-то из них. А уж как с ним управляться, ты сама должна решать. По-своему, не по ее. Так что, если хочешь учить парня, учи на здоровье. Тифани со своей стороны с каждым днем все больше поражалась питомцу Джеффри. Мефистофель приходил и уходил, когда ему вздумается, но если только Тифани не брала юношу с собой в полет, козлик всегда был где-то рядом. Тифани казалось, что он опекает мальчика. Джеффри и Мефистофель отлично понимали друг друга. Похоже, козлик умел донести до хозяина свою мысль, отстукивая копытцами сложный ритм. «Если бы Мефистофель был собакой, он был бы поинтером», – подумала Тифани. Хозяин был ему другом, и горе тому, кто вздумает злоупотребить добротой Джеффри. Копытца и рожки Мефистофеля были на диво острые. Когда Джеффри уходил по делам, козлик часто отправлялся гулять сам по себе. Козы матушки Ветровозк довольно скоро признали его главным. А нянюшка Як клялась, что однажды видела, как этот мелкий паршивец сидел в кругу диких горных коз. Она звала его шашлыкозлищем и добавляла: не то, чтобы он мне не по нраву, хоть от него и пованивает. я, можно сказать, всегда рога уважала. Козы соображают, а вот овцы нет. Ты только не обижайся. Звездный час Мефистофеля. Подтвердивший нянюшкину правоту в обоих отношениях настал, когда Джеффри запряг его в тележку и отправился навестить мать с больным малышом по другую сторону леса. Молодая мать была дома с ребенком одна и смотрела на Джеффри во все глаза. Она так суетилась и волновалась из-за захворавшего сына, что забыла запереть овец в загоне. А овцы на то и овцы, чтобы обнаружив открытые ворота, Удариться в панику и разбежаться. Когда хозяйка наконец посмотрела в окно и увидела, что происходит, было уже поздно. «Мой муж так разозлится!» – охнула она. «Нам теперь их ни в жизнь обратно не собрать. Только посмотри, удирают кто куда!» Джеффри высунулся в окно и несколько раз прищелкнул языком. Мефистофель, которого он перед тем выпряг из тележки и пустил пастись, перестал щипать траву. А о том, что произошло дальше, еще долго потом судачили по всему ланкру. Если верить молве, Мефистофель стал гуртовать овец не хуже выученной овчарки. Овец, конечно, было много, а он один, но он методично, одну за другой, вернул их всех в загон. Когда хозяйка рассказала мужу, что козлик не только всех овец пригнал обратно, но и закрыл за ними ворота, муж, понятное дело, решил, что она слегка преувеличивает. Но с удовольствием поделился историей вечером в пивной. И легенда о Мефистофеле распространилась по окрестностям, как пожар. не узнала обо всем от Джеффри и нянюшки. Учитывая, что Джеффри еще и больному малышу помог, она решила, что день выдался удачный. И все же нет-нет, да и поглядывала на Мефистофеля. А тот смотрел на нее в ответ хитрющими глазами-щелочками. Тифа не знала, что с козами надо держать ухо востро. А этот козлик был вдобавок себе на уме. Мефистофель тоже наблюдал за ней, заметила она. И за ты, которая, как это водится у кошек, наблюдала за козликом, делая вид, что вовсе на него не смотрит. Похоже, все наблюдают друг за другом, Поняла Тифани и улыбнулась. Вот тогда-то она и приняла решение. На следующее утро она подозвала Джеффри и объявила, что ей надо сказать ему нечто важное. Есть кое-что, чего ты пока не знаешь. Осторожно начала она. Я хочу познакомить тебя с моими маленькими друзьями. Ничего не произошло. Помолчав, Тифани окликнула. «Роб, я знаю ты тут, а, а ну-ка, показнись. Ничего не произошло. «Я дам тебе мал-мала промочнуть горло!» Тифани поставила на стол чашку и плеснула на дно несколько капель крепкой выпивки. В воздухе промелькнул рыжий сполох, и вот Роб всякограб тут как тут, со сверкающим мечом в руке. «Роб, познакомься!» «Это Джеффри», – медленно проговорила Тиффани и обернулась посмотреть, как тот держится при виде первого в своей жизни фигла. Но Роб всякограб ее удивил. «Ах, дикс, мы уже поручкались», – заявил он. Джеффри покраснел. «Ну, я ведь ночевал в старом сарае, а там уже спали эти господа, и они были так добры, что позволили мне разделить с ними кровь». Тиффани потеряла дар речи. Джеффри успел свести знакомство с фиглами, а она и не подозревала. Она же ведьма, она должна была знать. В Но... растерянности начала она, глядя как вокруг появляются другие фиглы. Одни спустились по веревкам с потолка, другие выскользнули из-за ведра для воды и все вместе столпились полукругом вокруг чашки с выпивкой. «А, не волнувайся! махнул рукой Роб-всякограб. «Мы за всякое с ним толкуем, когда ты уже в ночнухе и бай-бай!» «Но мы все одно за тобой призырем...» Это Роб-всякограб крепко зажал ладонью рот Вулли-валенку. «Когда я в ночнушке?» – возмутилась была Тифани, но тут же сдалась. «Что толку? Они будут присматривать за ней, чтобы она не говорила!» И если бы ей предложили выбирать, будут в ее жизни фиглы или нет, она бы не раздумывала. Э, ты не обижукайся, хозяйка! Роб всяко принялся шаркать ногами, как всегда, когда приходилось объясняться. Джинни гриб, тебе свезло, что этот юнош сюда набрел, потому что он сокровище! А ты ж бум-бум! Мы ж ни по сокровище не упустим! Фиглы все как один счастливо вздохнули. Тифани подтолкнула к ним чашку. «Ну, это сокровище вы не стыдите». «Но я бум-бум. Я думаю, пора познакомить Джеффри с Кельдой».